Глава 12 Серая каменистая пустыня Новой Кастилии подавляла Зинна своею суровостью. И ему, привыкшему к немецким пейзажам, плоскогорье представлялось библейски величественным. Даже теперь, прохладными осенними днями, его пугало это высокое солнце, не прикрытое облаками, и звонкая твердость почвы, лишенной растительности. Никогда прежде Зин не соприкасался так близко с будничной повседневной жизнью пехотной части. Теперь он аккуратно приходил сюда в часы строевых занятий. Он искал доводы, достаточно убедительные для всех этих хороших, серьезных и храбрых людей, пришедших сюда так же, как и он сам, защищать республику, что их нужно часами гонять по полю, требуя умения ходить в ногу и равнять ряды. Не то, чтобы он сам не понимал значение дисциплины и значения военного обучения, но ему было как-то неловко перед добровольцами. Как помощник комиссара, именно он должен был внушать систематический упор, на что дисциплина и военное обучение – залог стойкости бригады. Однажды Зин внимательно следил за тем, как пожилой капрал из батальона Тельмана — все обличало в этом человеке бывалого солдата, шагая рядом с бойцами, показывал им, как следует крепить фляжку, чтобы она не ударялась по ходу лопату и не издавала шума. «Шум может дорого стоить каждому из нас в отдельности и всему батальону в целом», — говорил капрал. «Какое маленькое дело!» и какой большой в нем смысл. Зину было приятно, что этот бывалый солдат – немец. Однако, поймав себя на этой мысли, Зин поморщился, словно в ней было что-то постыдное для политического комиссара интернациональной бригады. Он перешел на другую сторону плаца, где обучался батальон Домбровского. Назначение Зина комиссаром было для него самого неожиданностью – большой и приятной. Не только потому, что оно означало доверие командования и партии, но и потому еще, что в такой бригаде, как эта, комиссаром можно было назначить только человека, пользующегося безусловной популярностью среди бойцов и офицеров. Значит, Зин обладал этой популярностью. Он понимал, что она результат не только военных талантов и партийной безупречности, но и его песен. Только здесь он увидел, что песни, певшиеся им в Германии, находили отклик далеко за ее рубежом. Имя Зинна и его голос, оказывается, знали рабочие Австрии, Венгрии, Франции, Чехии, даже Болгарии, даже Италии, где слушание их было сопряжено с опасностью для жизни. Такая популярность и обрадовала Зинна, потом и несколько испугала. «Меня это радует», — сказал генерал Матраи. прочитав приказ о назначении Зинна. «Я даже не могу сказать, что рад. Это для меня праздник. Мы с тобой почти в одном положении». Добродушное лицо Матра и сделалось необыкновенно серьезным, даже, как показалось, Зинну грустным. «Банда Хорти» якшается с Муссолини и Гитлером. «Одного этого было бы достаточно, чтобы в глазах простых людей всего мира сделать позором слово «венгр». И вот, — гордость зазвучала в голосе Матрой, — я почувствовал себя здесь человеком, который должен доказать, что венгры, честные венгерские люди, такими и остались. — Я тебя понимаю, — сказал зин — Да-да, Матрой прав. Трудная задача. Неслучайная московская встреча свела здесь генерала Матрой и певца Зинна. Это было закономерностью дружбы, великого единства лучших людей всего передового человечества. Все они знали, зачем идут сюда и на что идут. Не было случайностью и то, что в батальонах интернациональных бригад было много посланцев народов, задавленных игом фашистской деспотии. Тут были немцы и итальянцы, болгары и сербы, венгры и сыны многих южноамериканских народов. Все они пришли на помощь испанскому народу, своему брату, такому же великодушному, как их собственные народы, такому же храброму и вольнолюбивому, народу хлебопашцев и пастухов, моряков и зодчих, художников и певцов. Кто знает, быть может, наступит время, когда бригада иностранных добровольцев, сражавшихся в Испании, придут в свои собственные страны в роли освободителей, а пока надо было выполнять свой долг здесь. Интербригадовцы были гордостью бойцов среди массы испанцев, взявшихся за оружие, чтобы защищать свою страну. Друзья Аматреи понимали, что они только посланцы мировой семьи народов, борющихся за свободу. Но они несли своим братьям-испанцам боевую дружбу трудящихся всех стран. Они несли испанцам свой военный опыт. тут, на полях и в горах Испании, они плечо к плечу с самими испанцами дрались против общего врага – фашизма. Адъютант генерала матрои испанец, поэт Хименес Руиз, сказал «Одно из двух. Мы победим, и снова расцветут города Испании, и земля покроется посевами и садами, или победят они». и тогда еще навек над историей Испании будут витать зловещие тени Филиппа II и Торквемады. «Филипп будет итальянского происхождения, а на заду Торквемады под штанами окажется метка сделана в Германии», смеясь, ответил Матрай. Руиз усмехнулся. «Вероятно, вы правы, генерал. Но и это будет не самое страшное». «По-моему...» «Хуже трудно придумать», — возразил Зин. Руиз покачал головой. «Не кажется ли вам, что гораздо опаснее для нас, испанцев, и для всего мира, если окажется, что, потеряв марку, сделанную в Германии, вы вдруг обнаружите под ней нечто совершенно неожиданное?» Он интригующе помолчал и закончил. «Сделано в Англии или в Америке?» Послышалось несколько восклицаний. «А что, по-вашему?» Продолжал Руис. Случайность, что в первые же дни мятежники захватили не Мурсию, не Валенсию, не Каталонию и даже не Новую Кастилию с Мадридом, который им очень нужен? Нет. Они заняли именно Андалузию, чтобы избавиться от всяких случайностей, рудники Риотинто и опереться спиною на скалу Гибралтара? Именно Галисию с Эльферролем и Виго, чтобы иметь открытый выход в Бискайю, «Куда хорошо знают дорогу английские корабли?» Молча сидевший в уголке Арчи Балт Крис, высокий худой начальник связи, осторожно, сразу всеми пятью пальцами, чтобы она не развалилась, вынул изо рта размахробившуюся сигару. «К черту такие разговоры, Руиз! Я не о таких англичанах, как ты, Арчи, а о таких, как я о миллионы». Но этими миллионами командует несколько десятков таких, которые владеют Рио Тинто и Тинберальд и Альмоденой. И... к черту! Вот об этом я и говорю, — сказал Руис. Белла Варга, командир разведывательного эскадрона, маленький, круглый и черный, с кудрявой гривой волос, отошел от стола, за которым перерисовывал кроки. Остановившись напротив Руиса, Варга расставил короткие крепкие ноги и, держа на отлете дымящуюся сигару, громким и хриплым, будто простуженным голосом, воскликнул. «К черту! В первую очередь всех негодяев всех национальностей, будь то венгры, англичане, кто угодно! Тех, кто впился в тело испанского народа и сосет его кровь вместе с его собственными испанскими пиявками!» «Но пусть мне теперь членораздельно объяснят, почему нас держат в резерве». «Нашу бригаду, Белла. Нашу бригаду, Хименес. Нашу отличную бригаду». Писавший за столом у окна начальник штаба, немец Людвиг Энкель искоса посмотрел на генерала, внимательно следившего за спором своих офицеров. «Мне. Ему. Ему». Все более горячась говорил Варга, указывая коротким пальцем на окружающих офицеров. «Испания дороже, чем всем этим типам из мадридских дворцов. Хотя мы и не испанцы». Генерал поднялся из-за стола и, встав между Варгой и Руисом, обнял обоих за плечи. «Весь вопрос именно в этом», — сказал он. «Кому, дорогая Испания?» Руис задумчиво произнес. «Да». В этом все дело. Вы можете мне не поверить, но Родина еще никогда не была мне так дорога, как теперь, когда я очутился с вами. Это даже странно. «Ничего странного», — сказал Матрый. «Разве наша сила не в железном единстве антифашистского фронта всех народов?» Медленно покачиваясь, Руис произнес. «Не знаю, была ли еще у какого-нибудь народа такая трудная история». «Пролил ли еще какой-нибудь народ столько своей крови, как испанцы, в слепом подчинении королям и церкви?» «Да, черт побери!» — проворчал Крис. «Ваша испанская церковь была страшна!» «Была!» — в гневе воскликнул Руис. «Если бы только была!» «Посмотрите на нее сейчас! Это же клоака, в которой шипят и беснуются рептилии! Инквизиция перестала действовать открыто!» Она научилась маскироваться, но так же, как и во времена Торквемады, она гонит людей в тюрьмы и на плаху. Она не сжигает их посреди площадей. Но разве попасть в подвал какого-нибудь Прима де Ривера или Франко? Это лучше, чем сгореть на костре? Инквизиторы не заседают больше в камере пыток, но посмотрите, что делают судьбить за стенках немецкого гестапо, польской, дефензивы, итальянской овры. И кто загоняет туда жертвы? Попы. Кто провожает их на эшафот с крестом в одной руке и с веревкой в другой, совсем как триста лет назад? Попы!» «Успокойся, мальчик», — ласково проговорил матрой «Скоро все это будет только материалом для какой-нибудь исторической поэмы о так называемых «великих инквизиторах», назидание грядущим поколениям». «Но эти поколения никогда уже не увидят ничего похожего на то, о чем ты рассказываешь. Никогда не услышат стона жертв». — Наша с тобой кровь, если ей суждено пролиться последняя, которая будет отдана в борьбе за освобождение человечества от черных пут поповщины. — Ах, генерал, как я хочу вам верить! — Как я верю! Поэт подбежал к матре и схватил его руку двумя своими тонкими загорелыми руками. — Когда я слушаю вас, не всегда кажется, что все мы пишем какую-то новую страницу истории, большую и очень важную. «И это так замечательно, что именно вы и он, и он, и он!» Руиз поочередно указывал на офицеров. «Сыны народов, казавшихся далекими от нас, стоите здесь в одном ряду с испанцами! Это так прекрасно, генерал! Мне хотелось бы написать об этом замечательные стихи, такие замечательные, каких я никогда не смогу написать!» «Напишешь, Руиз!» Сказал Матрой и, освободив свою руку из горячих ладоней юноши, положил ее ему на плечо. Ты напишешь их, потому что твоя душа полна самых прекрасных стихов, самых прекрасных идей и чувств, какие могло возродить сознание человека. Чувств братства народов, идей единства и веры в победу нашего дела, самого правого, самого замечательного дела, за какое когда-либо дрались солдаты. Разве мы с вами не продолжаем то, что русские начали в семнадцатом году? Разве мы с вами здесь не Не идем под знаменем, которое развернул над головами солдат революции Ленин? Ленин, Ленин, мечтательно повторил Руис. Вот имя, которое звучит как музыка, имя, которому место в поэмах. И оглянись вокруг себя, мальчик, продолжал матры. Посмотри на них всех. Чье слово привело их сюда? Чья воля вдохновляет их на битву с фашизмом? Чей гений руководит нами всеми? Кто с нами, как живой Ленин, как живое воплощение его идей? Кто? Я знаю, о ком вы говорите, генерал. Понизив голос до шепота, проговорил поэт. Знаю. Об этом-то и хочется написать стихи. Сталин всюду с нами. Сталин всегда среди нас. Он учил нас. Тогда таких же иностранцев для России, какими мы пришли сегодня сюда. И научил. Дело русских рабочих стало делом революционеров всего мира. Так и теперь. Ваше дело – дело рабочих всего мира. Испанцы сами делают свою историю. А наша маленькая задача – написать здесь, на полях Испании, своею кровью, весь рабочий мир с вами. Ваше дело – наше дело. «Это как большой праздник», – мечтательно проговорил поэт. Наш общий праздник. И именно теперь, когда наш народ впервые по-настоящему взялся за создание своей истории, фашисты хотят перерезать нам глотку? Сначала они должны будут перерезать глотки нам. Вы говорите об интернационалистах, генерал? Маленькой, крепкой, как железо рукой, Матре сжал плечо адъютанта. Руиз, милый мой поэт. Я говорю и о нас, интернационалистах, и о вас, испанских патриотах. Мы. Это значит все честные люди, взявшиеся за оружие, чтобы помочь испанскому народу отстоять свое право на такое государство, какое он хочет иметь. Я хорошо понимаю, Руис. Наши силы, всех нас, собравшихся сюда с разных концов света, может быть и не так уж велики по сравнению с силами самого испанского народа. «Но он должен знать, и весь мир должен знать, мы здесь для того, чтобы отстоять вашу испанскую свободу, которая является частью нашей, венгерской, польской, французской, болгарской, китайской свободы!» И, словно продолжая мысль, Матра и Зин вполголоса запел. «Франко и Гитлер, плох ваш расчет! Мы защищаем испанский народ!» И офицеры дружным хором подхватили – Все планы, Франко, мы в прах разрушим. Вестовой подошел к Руису и шепотом что-то доложил. «Пусть входит», — сказал Руис и негромко доложил генералу. «Новый товарищ». Матрей кивнул и направился к столу, за которым, все с уже сосредоточенностью, продолжал писать Энкель. Генерал был на половине пути к столу, когда дверь отворилась, и в комнату вошел Кэш. Матрей подбежал к нему, схватил за плечи, сильным движением повернул к свету. «Не может быть!» «Михаэль!» По-видимому, свет лампы ослепил Кэша после чернотой улицы. Он снял очки и осторожно прикрыл пальцами глаза. «Поздравляю, генерал!» — сказал Кэш. «С чем?» «Завтра вы выступаете!» Матрей радостно поднял стакан. «Друзья!» Он ничего больше не сказал, только оглядел своих офицеров, и осушил стакан. Варга и Руис чокнулись. энгель посмотрел из-под очков на генерала и, подумав, стал аккуратно складывать разбросанные по столу бумаги. Через полчаса дом погрузился в темноту. После полуночи, как было условлено, Зин зашел за матрой, чтобы вместе обойти расположение бригады. Подойдя к незавешенному окошку, Зин заглянул в него, прежде чем стукнуть в стекло. У стола все так же сидел Людвиг Энкель. Его рука с пером все бегала по тетрадке. Это, конечно, была не книжка приказов, а личная тетрадь писателя Энкеля. В нее он ежедневно, пользуясь каждой свободной минутой, записывал свои наблюдения для романа, над которым не переставал работать ни при каких обстоятельствах к добродушной зависти генерала. Матреи сидел в дальнем углу на походной койке, закинув руки за голову. Глаза его были закрыты, брови насуплены. Когда Зин осторожно стукнул в окошко, Матрей поднял голову и посмотрел на зажатый в руке листок, потом вокруг себя. Можно было сказать с уверенностью, что мысли его вернулись издалека. Он быстро встал и, надев фуражку, вышел к Зинну. Стоя на крыльце, он достал бумажник и бережно вложил в него листок, который все еще держал в руке. «Мои только что вернулись из Беликов», — смущенно пояснил он, — Словно было что-то стыдное в том, что он хотя бы на короткое мгновение отдался личному. Зин знал, что в Беликах, деревне на Полтавщине, Матрой, уезжая в Испанию, оставил на лето жену и дочь. Они молча шагали по каменистой дороге. Сдержанный вздох Матрой как бы дал Зину понять, что с личным покончено. Когда они вернулись в штаб, Энкель поднялся из-за своего стола и торжественно вручил генералу Бланк-де-Пеши. Копия. Мадрид. Центральному комитету Коммунистической партии Испании товарищу Хосе Диас. Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества. Братский привет, Иосиф Сталин. Матре дважды прочел текст. Помолчав, он обернулся к Зинну и сияющими глазами протянул ему депешу.